Третья часть. Глупо вешать на человека ярлык. Все люди разные. Одни хорошие, другие плохие. Милиса Агуэровна. Глава 18. Журналист это человек всесторонне неразвитый.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 ничем не отличали бизнесменов от пацанов с Болховца, которые за гаражами добывают из газовой колонки медный калорифер, чтобы сдать на цветмет и спорят, как потратить выручку на поход в баню, бинарный опцион или конский возбудитель. Но кое-что выдавало припиджаченный контингент в разговоре. В пункте приема металла болховецкие пацаны выручают около тысячи, но говорят, что почти рубль.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 Альфа-самец не называет незнакомых девушек шкурами, а вот приближенного к президенту услышать дядя Вова можно только если брата его отца зовут Владимиром. Вот искупщик телефонов, предлагая товар, оперировал исключительно тысячами. Андруша посчитал признаком его богатства. А богачи – люди серьезные, по мелочам кидать Андрушу не станут. Поэтому сделку с барыгой он счел крайне выгодной.